заставляют нас предпочесть наследственное право выборному. Я хочу взойти на престол согласия моих подданных, заявил Филипп Длинный, и буду чувствовать себя достойным королевского звания лишь при этом условии. И коль скоро кое-кто из высокородной знати чинит мне препятствия, я предоставлю слово малым синим. Еще покойный отец указал Филиппу правильный путь. В тяжелые для Франции дни он собирал ассамблеи с участием представителей всех классов, всех сословий королевства. И Филипп решил собрать две такие ассамблеи, но в более расширенном составе, нежели раньше. Одна состоится в Париже, для тех, кто пользуется диалектом лангедольским. Другая в Бурже, для тех, кто говорит на лангедокском диалекте. и обе соберутся через несколько недель после коронования. И тут он впервые с начала своего правления произнес слова «Генеральные штаты». Легистам поручили отыскивать и подтасовывать тексты, которые затем предназначалось объявить генеральным штатам, дабы глаз народный подтвердил законность вошествия Филиппа на престол. В первую очередь, понятно, в ход пошло знаменитое изречение Коннетабля о том, что лилиям де негоже прясть, и что держава – нечто столь высокое и достойное, что нельзя вручать бразды правления женским рукам. Выдвигались и другие, еще более несуразные аргументы. В частности, легистам велено было исходить из того, что между высокочтимым Людовиком Святым и Жанной наварской Насчитывается трое преемников, в то время как между Людовиком Святым и Филиппом Длинным их всего лишь двое. Узнав об этом, Валуа вполне справедливо заметил, но в таком случае почему не я? Ведь от Людовика Святого меня отделяет лишь мой покойный батюшка. Наконец, парламентские советники, которым мессир Денуаэ не давал ни отдыха, ни срока, Раскопали, правда, не возлагая на свои розыски особых надежд, старинный свод обычаев солических франков, созданный еще до обращения Хлодвигов христианства. В своде этом ни слова не говорилось о передаче королевской власти. По сути дела, это был судебник, свод гражданских и уголовных законов, к тому же весьма примитивно составленный и малопонятный, так как со дня его появления на свет прошло более восьми веков. В нем довольно глупо упоминалось, что наследственные земли делятся поровну между наследниками мужского пола, и все. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы несколько ученых-правоведов возвели на столь жалком фундаменте целую систему доказательств и поддержали положение престола наследований, за что и получили соответствующую мзду. Корона Франции переходит лишь к лицам мужского пола, ибо понятие «корона» включает в себя владение землями. И разве не является самым веским доказательством того, что солический закон применялся издавна, тот факт, что одни лишь мужчины являлись наследниками земельных угодий? Тем самым Жанна Наварская... могла быть отстранена от престола даже без ссылки на ее незаконное происхождение, каковое, впрочем, еще не было доказано.